Глава двадцать шестая «Я видел на подъездной дорожке объявление?» Вопросительно вскинул брови гор неделю спустя. «Я продаю дом». логина жестом пригласил его войти. Он выглядел утомленным, помятым каким-то. От прежней высокомерной холености не осталось и следа. Даже одежду выбрал весьма скромную. Спортивные трикотажные штаны и толстовку. На ногах обычные кеды. «А разве можно?» — усомнился Егор, перешагнув порог дома. «Вы же не наследник. А насколько мне известно, дом принадлежал вашей покойной бывшей жене». «Принадлежал», — вяло отреагировал Логинов и снова жестом пригласил Вихрова следовать за собой. «И как же?» — не хотел униматься капитан. Не то, чтобы его закусило, что попирают права покойницы, но вдруг этот, с позволения сказать, человек снова задумал беззаконие, и ему снова все сойдет с рук. Наследницей является моя дочь. До вступления в права наследования осталось несколько месяцев. Покупатель согласился подождать. «И вы, как законный опекун наследницы?» Вихров криво ухмыльнулся. «Я понял». «У вас все вышло, Антон Юрьевич. У вас все получилось». «Что именно?» Логинов привел его в просторную кухню. Вся квартира Егора по площади была в два раза меньше. Встал у окна спиной к нему. «У вас получилось выйти зухим из воды, господин Логинов». Егор без приглашения присел на один из стульев, вытащив его из-под стола. С неприязнью уставился в спину Логинова. Руки у того были сцеплены за спиной, и Егор с радостью бы теперь застегнул на его запястьях наручники. Но он был бессилен. Ловкий адвокат, нанятый логинов разметал все их косвенные улики против него в пух и прах. Еще и жалоб настрочил в прокуратуру с дюжину. Именно по этой причине Егор сегодня и явился сюда. Полковник заставил поговорить с Логиновым по-человечески и попросить его забрать жалобы из прокуратуры. Егор пытался возражать, пытался донести до полковника, что у Логинова не было и никогда уже не будет ничего человеческого, бесполезно «Не хочешь рапорт мне на стол положить? Поезжай к Логинову!» — пристукнул по столу ладонью полковник. «Может, мне еще и извиняться перед ним прикажете?» — возмутился Егор. «Выбор оставлю за тобой, капитан!» — скрипнул зубами полковник. Если замнешь дело с Логиновым, майора получишь досрочно. Шутка ли? Такое дело с наркотиками раскрыть. Если нет, уйдешь по состоянию здоровья. Ступай. Егор снова пытался возражать. Называл Логинова преступником, убийцей. Полковник его не слушал. — Ты записи с камер в доме Логинова видел? — Видел. — Признание стойного Глеба слышал? — Слышал. — Чего тебе еще надо? — Но он же заказчик. «Логинов, заказчик, товарищ полковник!» «Об этом на записях ни слова, капитан!» «Логинов не сделал в прямой эфир никакого признания, а вот Стоинов сделал. Признался сразу в нескольких убийствах, точнее, в пяти. А Логинов, если ты внимательно просматривал записи, молчал». Молчал он и теперь, стоя к Егору спиной. «Вам удалось выйти сухим из воды, господин Логинов!» — повторил Егор, осматривая кухню. Шкафы с распахнутыми дверцами были пусты. Вся посуда и кухонная утварь были сложены в коробки, аккуратно выставлены высоким стеллажом вдоль стены. Штор на окнах тоже не было. Еще бы день-другой и не застал бы Егор Логинова в этом доме. Из воды я, как вы успели рассмотреть, выскочил голым, мокрым и обезумевшим от страха. — Вот вы прекрасно понимаете, о чем я. — Нет, не понимаю. Логинов повернулся, осмелил взглядом надоедливого капитана. Мог бы запросто выставить его вон. Имел полное право. И раньше он бы так и сделал. Но что-то все же надломилось в нем в ту страшную для него ночь, когда смерть смотрела на него из пистолетного дула. Надломилось, пошло трещинами. И броня его уже не броня была вовсе, а так... Шутейский наряд, служащий больше для устрашения!» «Вы убили родителей Анны», — начал перечислять Егор, сгибая пальцы. «Вас видела свидетельница в ту ночь, когда вы вывозили их на их же машине с подземной стоянки. Жаль, что не удалось вам за это ответить. Вы приказали убить Анну, и только Богу, Да вашим исполнителям известно, сколько еще крови на ваших руках. Вот это вы, капитан, правильно заметили. Логинов зло посмотрел на него. Богу известно. Перед ним мне и ответ держать, а не перед вами. У вас же ничего нет на меня. Ни единой прямой улики. К сожалению, буркнул Егор. Тогда зачем вы здесь бряцаете оружием, плюетесь с негодованием? Логинов надменно улыбнулся. «От бессилия?» Егор промолчал, понимая, что Логинов прав. Он бесится от бессилия. Его душит ярость, что этот страшный человек уйдет от возмездия. Да к тому же еще и жалобы строчит, сволочь. «Я понял. Вы пришли просить меня забрать жалобы из прокуратуры. Можете не отвечать. Мне звонил вчера мой адвокат. И смею вас заверить, капитан, что отзыву все до единой. Так что зря приходили. Я понял. Егор поднялся, шагнул к двери, но вдруг оглянулся. Глянул на Логинова. Все хотел спросить. Спрашивайте. Великодушно позволил Логинов, следуя за ним на выход. Как вам живется со всем этим? Егор поводил растопыренными пальцами возле своей груди. Неужели ничего не давит, не душит? Вам пора, капитан. Взгляд Логинова сделался ледяным. «Как вы будете смотреть в глаза своей дочери? Ведь вы приказали убить ее мать!» С надрывом произнес Егор, не двигаясь с места. «Она вырастет и спросит». «Повторяю, я отвечу, но не перед людьми, перед Богом». Голос его вдруг зазвучал неуверенно. «Он мой судья». «Вы своими руками осиротили свою дочь. Как же?» «Как же так, Антон Юрьевич?» Логинов подошел к нему очень близко. Егор видел, как нервно сужаются его зрачки. «Ждешь от меня чистосердечного признания, капитан?» прошипел Логинов ему прямо в лицо. «Его не будет». «Я понял», — кивнул Вихров. «Но ваша дочь, она все равно узнает, кто убийца ее матери. Рано или поздно узнает Логинов». «Не думаю». «Узнает». Слишком много народу посвящено в эту историю. Слишком много судеб было вами затронуто. О, как! Ты же все слышал, капитан. Логинов нелюбезно ухватил его за рука в куртке и повел к выходу из дома. Водителя такси убил Стоинов по собственной инициативе и еще троих, кто просто хотел с ним поговорить. И меня бы убил, не окажись я ловчее. А Вадим Тарасов? «А пётр Нестеров? За их смерть кто ответит?» Егор высвободил свой рукав из пальцев Логинова, ступил на порог дома, глянул в бледное, перекошенное лицо Логинова. Только природу этой гримасы не мог понять. То ли ненавистно ему было тому с ним говорить, то ли боль его какая мучила. «А кто это?» — отозвался, подумав Логинов. «Это кто такие?» «Это первые из двух погибших пассажиров того памятного рейса, в которым поехала ваша жена. Вы же сами, узнав об их гибели, решили убить ее, обыграв все под серийные убийства. Разве нет?» «Не понимаю, о чем вы», — неуверенно проговорил Логинов и потянул на себя входную дверь. Егор держал, не давая закрыть. «Капитан, что вы делаете?» — возмутился Логинов, оставляя затею запереться. «Вы не хотите, чтобы я забрал свои жалобы из прокуратуры? Чего вы усугубляете?» «Да плевать я хотел на ваши жалобы!» — взревел Егор, ударяя кулаком в тяжелую металлическую дверь богатого дома. «Мне не плевать на бедных людей, которых вы и такие, как вы, давите своими каблуками, как муравьев!» Вадим Тарасов, прекрасный, талантливый гончар, был убит хладнокровно и безжалостно. Нестеров Петр, ставший свидетелем чего-то, ушел следом. А человек только узнал, что его страшный диагноз не подтвердился, только обрел счастье, надежду. Он собирался жить, понимаете, жить долго и счастливо, а его кто-то... «Я-то тут при Логинов наморщил лоб, как если бы у него дико разболелась голова. Я вообще не знал этих людей никогда. Я понял. Егор зло сплюнул себе под ноги, прямо на мраморные плитки пола крыльца. Ва о них не знали до тех пор, пока не решили обыграть их убийство в своих интересах. Что же, живите, господин Логинов, живите долго и счастливо, если у вас получится. И он пошел. Почти побежал прочь из этого громадного, красивого дома, в котором не смогло поселиться простое человеческое счастье. Зачем он вообще сюда приходил? Логинов и без его визита собирался отозвать свои жалобы. Пытался к совести воззвать. Так ему неведомо, что это такое совесть, смешно. Зря приходил. «Постой, капитан!» — окликнул его Логинов, догоняя у самых ворот. «Кое-что хочу сказать тебе». Егор остановился, глянул из-под лобья, ему не терпелось уйти, стало трудно дышать одним воздухом с этим человеком. "И это будет нечистосердечное признание, правильно я понимаю?" спросил он с сарказмом. "Нет, не признание". В точности скопировал его тон Логинов. "Помощь. Ах, помощь. Так помогите мне, господин Логинов, помогите. Хватит кривляться, капитан. Вполне миролюбиво отозвался тот. Сунул руки в карманы простой трикотажной толстовки, глянул в небо, произнес, сильно затягивая гласные. «Как я понял, убийцу двух других пассажиров вы не нашли». Егор чуть с кулаками на него не бросился, еле удержался. Хотя самодовольную ухмылку, скользнувшую по губам Логинова, ему очень хотелось вбить тому в зубы. «Нет», — скрипнул он зубами. подозреваемые, бухгалтер, на которую Тарасов оформил свою недвижимость перед самой смертью, и ее сын, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Это я слышал и... Нет. Алиби имеется у обоих. Алиби на момент убийства. И не такого полета они птицы, чтобы убивать, не пачкая рук, как некоторые, прибегая к услугам третьих лиц. Уставился, прищурившись на Логиновый Егор. «Ну да, для киллера способ убийства весьма не характерен». Пропустил он намек мимо ушей. «А мотив, вы считаете, был только у них?» «А вы считаете иначе?» Егор понимал, что Логинов пытается ему помочь. «Ну так вот не хотелось ему принимать помощь из его мерзких, преступных рук. Так не хотелось. Поэтому и злился. Злился». «Желал поскорее убраться с этого ухоженного двора и не уходил». «Я считаю, что вы не там ищете капитан». Логинов вытащил правую руку из кармана толстовки и принялся рассматривать свои ногти. «Я посоветовал бы вам поискать среди тех, кто заинтересован теперь в покупке земли под этой старой мастерской». «Земля перешла в собственность бухгалтера», – буркнул Егор. «Это понятно». Но, по слухам, она уже продается. И даже есть покупатель. Вот среди них я на вашем месте и поискал бы убийцу. Кому она нужна, эта земля, окраина? Тот район сочли непригодным для жилья. Самодовольно ухмыльнулся Логинов. Экологическая экспертиза и все такое. Район в спешке расселили. Оставалась одна мастерская с несговорчивым хозяином. так вот, Эта земля, опять же, по слухам, скоро будет стоить очень-очень дорого, и экспертиза будет другой, поверьте. И кое-кем там уже почти все скуплено. Каждый клок, кроме той злополучной мастерской и земли под ней. Очень несговорчивым оказался господин Тарасов. Очень. Не уступал ни за какие деньги. Опять же, по слухам. «Хотите сказать, что его убили за то, что он не согласился продать землю?» «Я хочу сказать, что его устранили как помеху в грандиозных планах», — последовал циничный лаконичный ответ. «Найдите собственника земель в округе. Найдете имя убийцы». «Это практически невозможно доказать», — сонным голосом произнес Егор, зарываясь лицом в подушку. «Что именно?» «Причастность этого бизнесмена к убийству нашли мы его. Оказывается, бухгалтер Шапкина уже предварительно договорилась с ним о продаже всего, что оставил ей Тарасов. Бедный Гончаров оформил все на нее, со слов нотариуса, чтобы обезопасить землю и мастерскую от продажи. Не надеялся, что сам выстоит. Думал, что вернувшийся из тюрьмы ее сын послужит авторитетной помехой». Не помогло. Лиза нашла его руку, лежавшую поверх одеяла, легонько сжала. А разве она не узнала его по голосу? Это ведь он скандалил в мастерской, когда их застал Нестеров. Он? Узнала, конечно. А толку? Это ничего не доказывает. Причастность к убийству? Как подумаю. Егор резко сел на кровати, развел руками. Как подумаю, что двое хороших людей лишились жизни из-за клока земли, просто... просто поверить сложно. Вообще вся эта история страшная. Лиза тоже села на кровати, прислоняясь своим плечом к плечу Егора. Из-за несговорчивости Тарасова его убивают. Убивают следом человека, который стал свидетелем дикого скандала и угроз. Логинов потом избавляется от своей жены, инсценируя серийные убийства. Его охранник убивает Макса, чтобы уж наверняка считали все эти убийства серией. Егор. Просто волосы дыбом становятся. Четыре человека убиты, виновны трое, а наказание понес только один. Как же так? Не переживай, Елизавета. Чуть толкнул он ее плечом. Я теперь с этого собственника земель глаз не спущу. Я буду дышать ему в затылок, ему будет очень горячо от этого. Уже ведется следствие, уже собирается материал, проверяется его алиби, алиби его окружения. Он ответит за все, обещаю тебе, я же обещал, что твои обидчики понесут наказание, которое заслужили. Обещал. Евгению Шапкину с его подельником светят большие сроки. павел тимофеев был изгнан из добропорядочного семейства изгнан с позором изгнан нищим это тебе как удалось без особой радости спросила лиза я попросил авторитетных людей из органов отследить все его денежные каналы и обнаружилась что тимофеев обворовывает своего тестя нагло но издал его господи как низко воскликнула лиза егор не понял считала ли она низким воровство или то что он поспособствовал разоблачей бывшего уточнять не стал на всякий случай лана конечно пыталась отстоять мужа перед отцом но тот оказался непреклонен и сказал хочешь быть с любимым скатертью дорога но с котомкой и она не решилась павел тимофеев уехал в свой родной город к матери один я знаю о чем ты сейчас думаешь о чем Лиза повернула лицо, попыталась рассмотреть выражение глаз Егора в темноте. «О том, что я не должен был влезать в их отношения и все такое. Но я прав, Елизавета, и не сожалею. Мне плевать, конечно, что он воровал у тестя, обманывал жену. Я не смог ему простить, что он наблюдал за тем, как тебя грузили в багажник и не сделал попытки помочь тебе». Потом занимался любовью со своей женой, даже не думая о том, что тебя в этот момент могли убивать, что ты могла умирать мучительной смертью. Не смог я ему этого простить. Не смог, извини. Пусть ты теперь без работы, ерунда. Что-нибудь придумаем. И не считай мою месть мелкой и пакостнической, он получил по заслугам. Хорошо, не буду. Она поцеловала его в плечо. Пусть хоть кто-то понесет наказание за зло. «Значит, хоть кто-то!» — фыркнул Егор, обнимая ее и целуя в висок. Павел за подлость расплатился. Шапкин с подельником сядут надолго. Землевладелец рано или поздно ответит за все, обещаю. Большая команда работает над этим делом. Я глаз с него не спущу. Убийца Анны и Максима поплатился жизнью за их жизни. «А Логинов? Ты забыл про Логинова? Это же такой злодей, такой злодей, Егор!» Я не забыл о нем и не забуду. Знаешь, когда я был у него, он не раз повторил, что ответ будет держать перед Богом. «Веришь в его искренность?» Лиза недоверчиво качнула головой. «Не знаю, что и сказать. Он продал дом родителей Анны и на эти деньги начал строить часовню. И по имеющимся у меня сведениям, Логинов стал активно заниматься благотворительностью. Грехи пытается замолить? Ох, не знаю». Лиза покачала головой и вдруг вздрогнула от пронзительного телефонного звонка. Звонила Марина. «Второй час ночи, Лиза, твоя подруга — это что-то!» — фыркнул Егор, падая спиной на подушки «Ответь уже! Вдруг что-то случилось!» «Алло, Марина, что случилось?» — крикнула Лиза в трубку. «Почему что-то обязательно должно случиться?» — фыркнула подруга и весело рассмеялась. «Почему?» «Да потому, что ты звонишь во втором часу ночи. Это не совсем нормально». «Возможно, я не могла не поделиться с тобой своей радостью. Степан только что сделал мне предложение». «В час ночи...» Лиза нашарила выключатель, зажгла настольную лампу, округлила глаза в сторону Егора, показывая ему безмянный палец правой руки. «Ну да, в час ночи... Он в час ночи родился, считает...» что родиться, жениться и помирать надо в одно и то же время. Маринка снова рассмеялась. Ты рада за меня? Рада, рада, поздравляю. Но все равно напугала меня, могла бы и утром позвонить. Могла бы, и утром еще позвоню, по делу. По какому, насторожилась Лиза. В общем, так, поскольку все мы трое безработные, ты, и я и Степан, то мы с ним решили открыть туристическую фирму — Марина, ты неисправима! — простонала Лиза и заулыбалась. — И без тебя нам никак. Ты самая из нас троих опытная, самая умная и не первый год в турбизнесе. Ты там все буквально знаешь. Что скажешь? — Не знаю. Лиза глянула на Егора. Тот внимательно слушал их разговор и неожиданно кивнул утвердительно. И большой палец правой руки ей показал одобрен. «Чего не знаешь? Чего не знаешь?» – заверещала подруга. «Сомнительно как-то. Да и отойти надо немного после всего этого ужаса. Столько всего случилось. Не надо тормозить. Все плохое из души надо вытеснять стремительно. Стремительно и только счастьем, Лиза!» – воскликнула Марина. «Ведь жизнь, она, невзирая ни на что, продолжается. Ей надо радоваться каждый день, каждый час, каждую минуту. И с этим, дорогая, не поспоришь».